Рецепты блюд из книги Растягай. Ингредиенты Ингредиенты для выпечки 400 грамм муки Одна столовая ложка свежих дрожжей или 2 чайные ложки сухих дрожжей По правилам тесто, конечно, должно быть на опаре 170 миллилитров молока 2 яйца 2 столовые ложки сливочного масла, 2 столовые ложки сахара, щепотка соли, одно яйцо для мытья яйца, ингредиенты для начинки, 500 грамм филе лосося или другой рыбы, 2 столовые ложки сливочного масла, 2 столовые ложки крема, 1 вторая лука, Один пучок петрушки, щепотка соли и перца. Аккуратно нагреваем молоко и растворяем в нем дрожжи, сахар, 100 грамм муки. Перемешиваем и оставляем в теплом месте на полчаса. По истечении времени добавляем яйцо, соль и смягченное масло в полученную смесь и хорошо перемешиваем. Затем тщательно замешиваем тесто, скатываем в шар, оставляем на час. Через 30 минут взбиваем тесто, чтобы удалить воздух. Нарезаем рыбу мелкими кубиками или тонкими полосками. Мелко нарезаем лук и обжариваем до золотистого цвета. Смешиваем рыбу с луком, добавляем молоко, мелко порезанную петрушку, соль и перец по вкусу. Формируем из теста шарики, которые раскатываем в плоские круги. Помещаем в центр начинку, зажимаем края лодочкой, оставляя в середине дырочку для выхода пара. Накрываем противень пергаментом и смазываем маслом. Кладем растягай на пергамент, смазываем взбитыми яйцами. Выпекаем 25 минут при 175 градусах Цельсия.